«С великим интересом я услышал, что вы отрицаете существование Бога», сказал иностранец, усевшись рядом с Берлиозом. «Неужели вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — ответил товарищ Берлиоз. «Ах, ах, ах!» воскликнул неизвестный иностранец и так впился в атеистов глазами, что тем даже стало неловко. «Впрочем, в нашей стране это неудивительно», — вежливо объяснил Берлиос. «Большинство нашего населения сознательно и давно уже перестало верить сказкам о Боге». Улыбнувшись, он прибавил, «Мы не встречаем надобности в этой гипотезе». «Это изумительно интересно!» — воскликнул иностранец. «Изумительно!» «Он и не швед!» — подумал Берлиоз. «Где то он так насобачился говорить по-русски?» — подумал бездомный и нахмурился. И Кать, он перестал, но ему захотелось курить. «Но а, позвольте вас спросить...» А как же быть с доказательствами бытия? Доказательствами, коих существует ровно 5. Осведомился иностранец крайне тревожно. "Увы!" ответил товарищ Берлёз. "Ни одной из этих доказательств ничего не стоит. Их давно сдали в архив в области разума никаких доказательств" «Бытия Божия нету и быть не может!» «Браво!» — вскричала Настанец. «Браво! Вы полностью повторили мысль старикашки Иммануила по этому поводу. Начисто он разрушил все пять доказательств, но потом, черт его возьми, словно куром на смех, вылепил собственного изобретения доказательство». «Доказательство Канта», — сказал тонко улыбаясь образованный Берлиоз, — «так же неубедительно. И не зря Шиллер сказал, что Кантово доказательство пригодно для рабов. И подумал, но ну, кто же он такой все-таки?» «Взять бы этого Канта! Да в славки неожиданно бухнул Иван. «Иван!» — удивленно шепнул Берлиоз. Но предложение посадить в соловки Канта не только не поразило иностранцу, но наоборот, привело в восторг. «Именно, именно!» — заговорил он восторженно. «Ему там самое место!» «Говорил я ему, ты чепуху придумал, Эммануил!» Товарищ Берлиос вытращил глаза на иностранца. «Но!» — продолжал неизвестный, — Посадить его, к сожалению, невозможно по двум причинам. Во-первых, он иностранный подданный, а во-вторых, умер. «Жаль!» — отозвался Иван, чувствуя, что он почему-то ненавидит иностранца все сильнее и сильнее. «И мне жаль!» — подтвердил неизвестный и продолжал. «Но вот что меня мучительно беспокоит, ежели Бога нету! то спрашивается, кто же управляет жизнью на земле? «Человек», — ответил берлёс «Виноват», — мягко отозвался неизвестный. «Но как же? Позвольте спросить. Может управлять жизнью на земле человек, если он не может составить никакого плана? Не говорю уже о таком сроке, как хотя бы сто лет». но даже на срок значительно более краткий.